Культура. Правление Александра I стало временем культурного расцвета России. На рубеже XVIII-XIX -го -го веков господствовал стиль классицизм, простой и благородный. Возводили величественные здания архитекторы Воронихин, Монферран, Росси. Именно во времена Пушкина в Петербурге были построены такие знаменитые здания, как Казанский собор, Исаакиевский собор. Александринский театр, художники Лосян, Крокотов, Боровиковский, Львицкий создавали полотна на героические, античные и библейские сюжеты. Большой театр в Санкт-Петербурге стал площадкой для роскошных оперных и балетных постановок. Развивались литература и история. Николай Михайлович Карамзин написал историю государства российского с древнейших времен и до смутного времени. Огромен вклад в становление русской литературы Гавриила Романовича Державина, поэта, государственного деятеля, сенатора, академика. В то время писал свои басни Иван Крылов. Поэты Батюшков, Жуковский и Дмитриев слагали стихи, но язык этих стихов все же был еще языком XVIII века и сильно отличался от современного. В первый период своего царствования Александр I много внимания уделял развитию культуры и образования. К существующему Московскому университету добавилось еще несколько новых высших и средних учебных заведений, включая знаменитый Царско-сельский лицей. Лицейские годы. Юность поэта. Императорский царско-сельский лицей был основан по указу Александра I, подписанному в августе 1810 года. Он предназначался для обучения дворянских детей. Программа лицея была разработана сторонником реформ графом сперанским и была ориентирована на подготовку прогрессивных государственных чиновников. В лицее принимали детей 10-14 лет, прием осуществлялся каждые три года. Во время учебы Пушкина лицей находился в ведении министерства народного просвещения. Продолжительность обучения составляла шесть лет. Изучали следующие дисциплины. Нравственные, закон божий, этика, логика, правоведение, политическая экономия. Словесные, российская, латинская, французская, немецкая, словесности и языки, риторика. Исторические, российская и всеобщая история, география. Физические и математические, математика, начало физики и космографии, математическая география, статистика. Изящное искусство и гимнастические упражнения. Чистописание, рисование, танцы, фехтование, верховая езда, плавание. Лицейское образование приравнивалось к университетскому. Выпускники получали гражданские чины 14-9 классов. Для желавших поступить на военную службу проводилось дополнительное военное обучение. Отличительной чертой царско-сельского лицея был запрет телесных наказаний воспитанников, закрепленный в лицейском уставе. Вместо этого провинившихся на некоторое время запирали в карцер. Впрочем, и это наказание применялось редко. На 30 мест в лицее оказалось куда больше желающих. В итоге кому-то помогло поступить знатное происхождение – Александр Горчаков, рюрикевич Кому-то – высокие чины родителей. Отец Модеста Корфа был генералом. Отец Аркадия Мартынова – директором Департамента народного просвещения. а Да и сам десятилетний Аркадий был крестником министра Спиранского. Родственники Вильгельма Кихельбекера и Федора Матюшкина пользовались покровительством вдовствующей императрицы. В семье Ивана Пущина было десять детей. Престарелый дед-адмирал привел двух внуков. Кто выдержит экзамен, тому и учиться Выдержали оба, и тогда жребий пал на старшего Ивана. Только Владимир Валиховский, сын бедного гусара из Полтавской губернии, шел без протекции, но как лучший ученик московского университетского пансиона. Пушкин поступил в лицей благодаря ходатайству заботливого дяди Василия Львовича помявшего завязывать нужные связи и близко знакомого с самим Спиранским. Открытие Лицея Лицей был открыт 19 октября 1811 года. Этот день впоследствии отмечался выпускниками как День Лицея. В день открытия Лицея имело место пышное торжество. В придворной церкви служили обедню и молебен с водосвятием. Будущие лицеисты на хорах присутствовали при служении После молебна духовенства со святой водою пошло в лицей, где окропило все заведение. В зале между колоннами поставлен был большой стол, покрытый красным сукном, золотой бахромой. По правую сторону стола стояли в три ряда лицеисты, директоры, инспекторы и гувернеры, по левую — профессора и другие чиновники лицейского управления император александр явился в сопровождении членов семьи с ним была его красавица супруга мать удобствующая императрица младший брат и сестра поприветствовав все собрание царская фамилия заняла кресло в первом ряду министр сел возле царя среди общего молчания началось чтение тогдашний директор департамента министерства народного просвещения мартыов Тонким голосом прочел манифест об учреждении лицея. Затем выдвинулся на сцену директор Василий Федорович Малиновский. Он был очень бледен и тихим голосом запинаясь, прочел по бумажке речь, которую смогли расслышать далеко не все. Смущался он вот из-за чего. Василий Федорович речь читал не свою. Сочиненное им сочли неподходящим и в последний момент вручили директору другой листок. Как был обустроен лицей? Для лицея был отведен огромный четырехэтажный флигель царско-сельского дворца. На нижнем этаже располагались хозяйственные помещения, квартиры инспектора, гувернёров и некоторых других чиновников. На втором этаже столовая, больница с аптекой, конференц-зал с канцелярией. На третьем – рекреационное зало, классы, кабинеты, комната для газеты-журналов, библиотека, на верхнем – дортуары, то есть спальни учащихся. Для них на протяжении вдоль всего строения во внутренних поперечных стенах прорублены были арки. Таким образом образовался коридор с лестницами на двух концах, в котором с обеих сторон перегородками отделены были комнаты, всего 50 номеров. Спальни были обставлены одинаково. Железная кровать, комод, конторка, зеркало, стул, стол для умывания. На конторке чернильница и подсвечник. Общие помещения были отделаны богаче. Ламповое освещение, паркетные полы. В зале на стенах висели большие зеркала, стояла мебель с дорогой обивкой. Примечание пущен и И записки о Пушкине. Конец примечания. Пушкин жил в комнате номер 14, и окна ее выходили в лицейский сад. Однако с тех времен здания было настолько перестроено, что найти эту комнату не представляется возможным. Лицей соединял в себе черты высших и средних учебных заведений, хотя многим поступившим нужны были начальные учителя. Поступил поэт в лицей 12 лет. Одним его товарищем было по 10 лет а другим уже исполнилось четырнадцать. Но их никак не разделили по летам и по знаниям, а посадили всех вместе и читали, например, немецкую литературу тому, кто едва знал немецкую азбуку. Поэтому ученикам часто приходилось наверстывать упущенное, и далеко не все складывалось гладко. Однако жилось лицеистам хорошо. За чистотой строго следили, По лицейским правилам нижнее белье у мальчиков меняли два раза в неделю, а столовые и на постели раз в неделю. Каждую субботу лицеисты шли в баню. Приставленные к ним дядьки убирали их комнаты, чистили сапоги, штопали и стирали. Отношения учеников с дядьками были добрыми. Особо лицеисты полюбили дядьку Леонтия Кемерского, польского шляхтища, у которого можно было найти конфеты, выпить чашку кофе или шоколаду даже рюмку ликеру, разумеется, тайком. Он иногда по заказу именинника за общим столом вместо казенного чая ставил сюрпризом кофе или шоколад с сухарями. Воспитанникам нельзя было ездить домой, а если и можно было видеться с родителями, то очень редко. Такие правила были продиктованы заботой об их здоровье. Чем меньше контактов с внешним миром, тем ниже риск эпидемий. Распорядок дня был следующим. Вставали мальчики по звонку в шесть утра. Одевались, шли на молитву. Утреннюю и вечернюю молитву читали вслух по очереди. В семь часов начинались занятия, продолжавшиеся всего два часа. Затем чай и прогулка. С десяти до двенадцати снова занятия, а потом снова прогулка. Затем обед, после него разнообразные занятия до пяти вечера, когда лицеистов ждали вечерний чай, прогулка, и повторения уроков физическому здоровью воспитанников уделялось много внимания прогулка три раза в день во всякую погоду была обязательной вечером в зале игра в мяч и бгодня по средам и субботам танцевание или фехтование в половине девятого раздавался звонок к ужину после ужина до десяти часов рекреация то есть отдых в десять вечерняя молитва сон В коридоре на ночь ставились ночники во всех арках. Дежурный дядька мерными шагами ходил по коридору. Обед состоял из трех блюд, по праздникам из четырех. За ужином подавалось два. Кормили лицеистов очень хорошо. При утреннем чае всегда подавалась крупичатая белая булка, а за вечернем – полбулки. В столовой по понедельникам выставлялось меню на всю неделю. тут совершалось мена порциями по вкусу. Сначала даже давали по полстакана портера за обедом, но потом сочли это излишним и заменили английское темное пиво отечественным квасом и чистой водой. Носили лицеисты форменную одежду. Первоначально форма состояла из двубортного синего сюртука или легкой куртки с красным воротником и оторочкой, синего суконного жилета и прямых длинных брюк. Для парадных случаев служил мундир с красными обшлагами и воротником, украшенный золотыми для старшего возраста, или серебряными для младшего петлицами. Под него надевали белый пикейный жилет и щеголеватые белые панталоны с ботфортами. Зимой лицеисты носили шинели серого сукна с красной отделкой и синюю фуражку с лакированным козырьком. Кроме того, по обычаю того времени, Предусмотрены были ночные чепчики, бумажные колпаки, варежки, полусапожки, башмаки, калоши. Но с началом войны 1812 года на одежде пришлось экономить. И вместо красивых синих сюртуков лицеистам стали выдавать скучные серые, почти такие же, как у малолетних придворных певчих. Жаловались юноши и на то, что казенное платье часто плохо сидело. К тому же шилось оно долгие сроки и успевало износиться. Те из лицеистов, кому позволяли средства, заказывали свое платье, но ну те, кто был победнее, вынуждены были латать прохудившуюся одежду. Пушкин как ученик Пушкин поразил всех товарищей ранним развитием, обширным умом и в то же время раздражительностью и необузданностью. Даже его ближайшие друзья признавали, что общаться с ним временами было тяжело. Он был неловок и очень неровен в обращении, то шутливо весел, то грустен, то робок, то дерзок, то добродушен, то вспыльчив и легкомыслен. Замечали, что он то расшалится без удержу, то вдруг задумается и сидит неподвижно. Периоды словоохотливости и остроумия сменялись меланхолией и долгим молчанием. Из-за своего неровного, вспыльчивого характера и злого языка Пушкин легко наживал себе врагов. Красавцем он не был, небольшого роста, но довольно крепкий по сложению, широкоплечий, худощавый, темноволосый и очень курчавый. У него были светло-голубые глаза, высокий лоб и толстые губы. Учился Пушкин очень небрежно и только благодаря хорошей памяти смог сдать хорошо большинство экзаменов, за исключением математики и немецкого языка. Учителя математики вздыхали, понимая, что дарования Пушкина лежат в другой области. Как-то раз вызвал его профессор к доске и задал алгебраическую задачу. Пушкин долго переминался с ноги на ногу и все писал молча какие-то формулы. Учитель спросил его, наконец, что же вышло, чему равняется x Пушкин, смущённо улыбаясь, ответил «Нулю». «Хорошо. У вас, Пушкин. В моём классе всё кончается нулём. Садитесь на своё место и пишите стихи». Примечание. Пущин и И. Записки о Пушкине. Страница шестидесятая. Конец примечания. К длительной прилежной работе Александр был не способен. В нём было мало постоянства и твёрдости. При остром уме он совершенно не понимал логику, в чем сам признавался, а вот французским Александр владел отменно, за что даже получил у одноклассников прозвище «Француз». До нас дошли официальные характеристики, данные юному Александру Сергеевичу его учителями и наставниками. Пушкин Александр, 13 лет. Имеет более блистательные, нежели основательные дарования, более пылкий и тонкий, нежели глубокий ум. Прилежание его к чтению посредственно, ибо трудолюбие не сделалось еще его добродетелью. Знания его вообще поверхностны, хотя начинает несколько привыкать к основательному размышлению. Самолюбие вместе с честолюбием, делающие его иногда застенчивым, чувствительность сердцем, жаркие порывы вспыльчивости — Легкомысленность и особенная словоохотливость с остроумием ему свойственны. Между тем, приметно в нем и добродушие. Познавая свои слабости, он охотно принимает советы с некоторым успехом. Его словоохотливость и остроумие восприняли новый и лучший вид счастливой перемены образа его мыслей, но в характере его вообще мало постоянства и твердости. Примечание. М. С. Пелецкий, надзиратель по учебной и нравственной части. Официальный отзыв. Цитируется по Вересаев Пушкин в жизни. Конец примечания. А Пушкин легкомыслен, ветрин, неприятен неродив, впрочем, добродушен, усерден, учтив, имеет особенную страсть к поэзии. Примечание. С. Г. Чириков. Аттестация 30 сентября 1818 года. Цитируется по Вересаев Пушкин в жизни. Конец примечания.